И затем, плетью указывая вдаль, произнес. «Видите вон ту глухую горную долину. Там витает дух смерти. Враг устроил в долине засаду и лишь для отвода глаз, пока оставил на равнине лагерь с немощными воинами. Нас хотят поймать в ловушку. Никому в бой не выходить». «На другой день...» бань с войском подошел к заставе Лусюня и стал вызывать его на бой, похваляясь своей силой и всячески понося врага. «Эти коллеги совсем ни во что нас не ставят, негодовали военачальники. Разрешите нам проучить их!» «Это хитрость», — отвечал Лусюнь, — «рассчитанная на то, чтобы завлечь нас в ловушку. Через три дня вы в этом убедитесь». Прошло три дня и луюнь снова созвал к себе военачальников на равнине уже не было лагеря у баня дух смерти все еще витает там сказал луюнь рукой указывая вперед смотрите по той дороге сейчас пройдет сам любей не успел он договорить как военачальники отчетливо увидели аньжу и сопровождавших его воинов теперь вы поняли «Почему я не послушался вашего совета и не напал на лагерь у баня?» — спросил Лусюнь. «Ведь в этом случае Любей ударил бы на нас из засады. А сейчас он снял засаду, потому что перенес лагеря на новое место. Долгая оборона утомила его воинов. Дней через десять мы разгромим его войско». Составив план наступления, Лусюнь, Лусюнь с гонцом отправил донесение Сунь Цюаню, точно указав день разгрома Сяньжу, и Сунь Цюань, подняв большое войско, двинулся на помощь Лусюню. Тем временем государь Сяньжу отдал приказ боевым судам идти вниз по течению Янзы и строить береговые укрепления, чтобы поглубже проникнуть в пределы Восточного У. Когда лазутчики донесли об этом вейскому государю, он рассмеялся и сказал, «Любэй не знает законов войны и потому обречен на поражение». Он растянул свои лагеря на целых семьсот ли, и это не дает ему возможности нанести решающий удар врагу. Кроме того, располагать большое войско в таких опасных местах, как леса, прямое нарушение законов войны, вот увидите, дней через десять, Лусюнь нанесет поражение любовью. Между тем, советник Малян прибыл в Сычуань и явившись к Джогеляно, передал ему план расположения лагерей Сянжу. Наши лагеря растянулись на 700 ли, сказал он, и расположены в густых лесах. Всего у нас их 40. Государь посылает вам вот эту карту и ждет вашего ответа. «Кто придумал такой план?» — вскричал Джугэлян, стукнув рукой по столу. «Тому голову снести надо!» «Государь сам так решил», — отозвался Малян. «Значит, пришел конец могуществу ханьской династии», — вздохнул Джугэлян. «Разве можно располагать лагеря в подобных местах? Если враг подожжет леса, как вы спасете войско? Да и можно ли так?» распылять силы. Беда наша недалека. Лу Сюнь только и ждал, чтобы наш государь допустил грубую ошибку. Немедленно возвращайтесь обратно и передайте сыну неба чтобы он тотчас же стянул войско на небольшое пространство. Малян стрелой помчался в государев лагерь с письмом Джугеляна, а сам Джугелян поехал в Чэнду, чтобы оттуда послать войско на помощь Сяньчжу. Время шло, и Лусюнь стал замечать, что воины противника ни рвов не копают, ни заградительных валов не насыпают. Тогда он созвал военачальников и сказал им, «Наблюдая за противником, я пришел к решению захватить один из лагерей на южном берегу реки». Лусюнь приказал шуньюнь даню с пятью тысячами воинов штурмовать четвертый лагерь противника аю и шеу и дин расположиться со своими отрядами в пяти ли от этого лагеря и помочь шуню и даню если ему придется туго